Эвиктор Гюгу. Стихотворение. Переводы Бориса Криггера. Я был один у волны, ночь звёзд была полна, и не мешал ни чёлн, ни парус, ни луна, моим очам скользить за гранью яви. Лисистых гор таинственный ажур, как дивный хор божественных натур. Огонь небес и моря вопрошали. Извёст золотых и бескрайний легион, то нежно тих, то словно погружён в гармонию стихий, в едином сплаве. Волн беспокойный их непрерывный бег ласкал привольно неприступный брег. Всевышнего единым хором славь. Малыш Коль стал бы я королём, то отдал королевство, карету с Кипитер, народ и царский свой наряд. Корону я бы свою отдал и царское наследство, чтоб только тихо наблюдать, как длится твоё детство из-за один твой взгляд. А если б стал бы богом я, то небеса и землю отдал бы. Ангела в чертях, потоки райских струй, пространство, время и людей, которым я не внемлю, за то, что просто рядом быть. И счастлив был бы тем я, за твой лишь поцелуй. Куда улетают младенчество души? Неправда, что в каждом ребёнок живёт. С годами едва ль мы становимся лучше, скорее, становимся наоборот. В светящихся сферах, в лазури неки, мы были счастливей. И кажется нам, что в детской душе, в этом самом побеге, таится какой-то вселенский обман. И мы умираем, как будто бы с ними. Как были прекрасны и свежи цветы. И небо бездонное куполом синим хранили невинные наши мечты. Мы мчались как ветер над жёлтой листвою, искали жуков в каменистой стене. Насколько же лучше мы были с тобою в том солнечном дне, словно в ласковом сне. И смех разливался по ветреной глуши, искрящийся смех тут, что слышен в раю. куда улетают детей наших души, что сделалось с ними, никак не пойму. Лишь Господу детство и понятные границы, куда безвозвратно прямо летят души наших детей, перелетные птицы, те, что никогда не вернутся назад. Полями в звонкой ране. Как побледнею, тучивой, темнеет будет проще. Ты ждёшь давно меня. Промчусь я через рощи, взлечу я через кручи. Ох, как разлука ранит, не вытерпеть ни дня. Но тяжким думом тесно от nỗiщей разлуки, не слышно мне ни звука и никому помочь. Мой путь сплошная мука, согбенный, с крести в руке бреду в край неизвестный. И день мне стал как ночь. Миж звёздными мирами читаю твое имя, и парус небилет над бездной грозовой. Не встречусь я губами с ресницами твоими, а положу фиалке на камень гробовой. Нет разрушительней силы, чем ярость праведной войны. Дворцы и хижины в могилы мечом её превращены. И в вихре бешеного лая тупым насилием на показ халиф прилежно исполняет Аллаха праведный наказ. Дым саваном окутал город. Сожжён он и развин прах. Не поспежён, ни стар, ни молод. Ах, как же милостив Аллах. Осталось жить совсем немного. Оставим споры да хрипоты. Халиф, я тоже верю в Бога, но не в того, что веришь ты. Април, любви, братишка. Не хмурься и не плачь. Зачем ты гонишь слишком сердца конями вскачь? Ты любишь перемены и сводишь нас с ума. Огонь любви священной не гасишь до утра. Апрель, поющий мальчик, постель мягкая из мха. И пусть что будет дальше, спасёт нас от греха. Апрель. Твоя засада как мир, увы, стара. Но значит это надо, чтоб верили сердца. Какой же ты огромный апрель, а мур малыш, желанием нескромным ты двери отворишь. И снова всё сияет, и озорной апрель упрямо попадает стрелою прямо в цель. Посвящается Т-т. Есть женщины на свете, что украшают свет. Им даже звёзды цветют за поцелуй в ответ. И на волне, и в тверди, и в выси голубой не сыщется, поверьте, другой красоты такой. Не больше и не меньше, вдруг понимаешь ты, коль Бог не создал бы женщин, не создал бы и цветы. Не меньше и не больше, и яхонт, и алмаз, лишь камушки в пригоршни без этих нежных глаз. А как они в беседках среди уснувших роз волнуют нас нередкое молчанием, серьёз. Любой такой бы девы, я встал послушный раб. Жемчужина безьева, малюска скучный карп. И всё преображая, сыскав меня во тьме, любовь сбежав из рая, путь освещает мне. Ещё пусты страницы книг, ещё молчат слова писания. Ещё не смолк предсмертный крик, ещё свежи его страдания. Ещё живём в тени Голгоф, ещё не внемлем сути вещей. Ещё чужда нам его кровь, пролитая с горы зловещей. На стыке эр, на стыке стран, писали то, что мы обрящем: Матвея и Лука, Марка и Иоанн и весть о кресте душидробящем. Вы ангелы, а в теле сарел вас четверо, не нужен пятый. Несите нам то, что обрел Бог человек крестом распятый. вы словно раны тех гвоздей, пронзивших тело, впились в душу. И даже кажется теперь, и я перед крестом мне струшу. Благая весть меня готовь взойти на крест, где, как и прежде, крестом распятая любовь крестом воскрешая надежда.